Глава пятнадцатая 13 июня Севах Александр Через некоторое время адского бега мы были на втором этаже. Я сразу увидел стену, в ней множество бойниц. Они были сделаны таким образом, чтобы можно было стрелять стоя, сидя, лёжа. Каждая закрывалась щитком. Бойниц было много, очень много. Мы были точно на складом оружия. Те же сто метров между стенами. С обеих сторон широкие двери с бойницами, как на подводной лодке отсеки. Ширина площадки десять метров. Пол и стены обиты каким-то мягким материалом, похожим на резину. Внизу, в стене, с двух сторон я увидел небольшие щели. Думаю, что это для стрелянных гильз и для стока воды. Например, больше мне ничего на ум не пришло. Хотя для гильз точно, если тут стрелять не переставая, гильз будет тысячи. На противоположной стене небольшие полки и стеллажи. Ага, вон Цен и Чил направляют туда поднимающихся ребят, и те ставят на них цинки с патронами. Большой тут же положил на полку перчатки и два сменных ствола. Четверка быстро стала распределять нас по бойницам. А сверху хорошо так молотят эти зенитки Или что там стреляют? Прям часто-часто лупят Саша за мной! — прокричал мне шум Мушкетеры наверх! — заорал во всю горло Фук Там площадка для стрельбы из РПГ Стреляйте, мать вашу! — закричал ухо, выставляя в бойницу свой автомат Чего вы ждете? Стреляйте, млядь! Мля, опять бег по лестнице Как-то тяжеловато Сзади пыхтят кирпичи леши У обоих в руках по цинку 7,62. Вроде цинки, как у нас. В общем, каждый, грубо говоря, несет по полторы тысячи патронов. Наконец-то вот и третий этаж. Едва на него залетели, как Шун схватил мушкетеров и прокричал им. «Не вздумайте отсюда стрелять из РПГ. Вон специальные площадки». «Точно». На этих ста метрах было сделано что-то типа небольших балкончиков. «Вышли на них, выстрел и назад!» — снова прокричал Шун. «И закрывайте двери, когда окажетесь внутри». «Если Тодда запрыгнет сюда, перебьем друг друга». Не дожидаясь команд, мы резво разбежались во все стороны. Лестница, ведущая наверх, была ровно посередине, лифт рядом, что влево, что вправо по пятьдесят метров. Я побежал направо, шум кирпичей леший за мной. Вот и бойница, пока буду стрелять стоя. Щелк, открыл затворку и заглянул в открывшуюся бойницу, стараясь после такого бега восстановить дыхание. Все-таки мы сейчас, увешанные с ног до головы оружием, забежали на высоту сорок метров. Это как шестнадцатиэтажная башня, например. А Рыжий и Чуб уже вытаскивают из лифта корт. К ним подбежал Тан, и они втроем поволокли его к большой больнице. А «Рыжий и Чуб», — снова начал командовать шум, Езжайте на лифте вниз, грузите в него снаряженные магазины и ящики с патронами». «Зачем вы это все на себе, — перли, — засмеялся он, увидав попыты пытающихся отдышаться кирпича и лешего» и лежащие около их ног цинки. Лифт же для этого есть. — Не мог сразу сказать зло, — спросил кирпич. — Мы же вам крикнули. Вооружайтесь, и не надо весь склад на себе тащить. Рыжий и Чуб запрыгнули в небольшой лифт, захлопнули дверцу и поехали вниз. Тан с Митяем уже установили корт на специальную треногу и заправляют ленту. — Опа! А вон и наушники висят. Правда, они сильно отличаются от привычных нам. Какие-то большие и мягкие. Но то, что это наушники для пулеметчика и его второго номера, я понял сразу. Точно. Вон там схватил их. Одни нацепил на себя, второй нахлобучил на голову Митяю. Наконец-то я посмотрел бойницу более внимательно. Твою мать. То, что я сейчас увидел, заставило забегать по мне моих друзей-мурашек. Вид, конечно, с такой высоты открывался замечательный. Все-таки сорок метров как-никак. Дождь еще шел, а вот туман немного рассеялся, и я увидел, как по полю перед стеной движется масса. Звери. Вернее, все поле — это живой ковер. Живой ковер из дикого количества тварей. Божьим их язык никак не поворачивался назвать. Я даже не знаю, в каком филиале ада таких выращивают. Даже отсюда было видно, насколько они уродливые, клыкастые, страшные. Я еще в коллиматорных прицелах стал рассматривать. Благо на калаше, который я схватил, он был. И должен сказать, что уроды эти звери, пипец все какие. Вся эта масса двигалась волнами. Когда мы несколько дней назад двигались по этому полю к стене Севаха, оно было ровным и чистым. Сейчас защитники крепости до нас уже положили тут множество различных зверей, и эта волна еще живых зверей огибала своих убитых сородичей. Они их оббегали, обтекали, как вода обтекает большой валун, некоторые звери останавливались и начинали рвать зубами и клыками убитых, добивали раненых, Но все-таки основная масса перла к стене. А среди этих многочисленных тварей разверстся филиал ада. Вокруг них все взрывалось. Бегали фонтанчики от пуль различных калибров. Зенитки молотили, как сумасшедшие, буквально выкашивая атакующих зверей. Их уже там горы лежат. И следующим было гораздо лучше атаковать, прячась за телами убитых. Вон... Влепили из зенитки или что там, прям как какому-то великану. Здоровый хлопец метров десять в высоту. Я просто увидел, как навстречу ему движутся фонтанчики поднимаемые выстрелами земли, как кино показывают, когда с самолета стреляют, так и тут. Зенички просто довернули прицел и не отпуская гашетку, стали лупить по великану. Тот, видимо, в самый последний момент увидел их и попытался свалить в сторону. Но фонтанщики настигли его быстрее. Сначала ему буквально разорвало в клочья ноги. Мне кажется, он даже ухнуть не успел. И упасть он тоже не успел. Очередь из спаренных стволов прошлась по всему его телу. Брррр! От него только ошметки полетели. И также очередь зацепила пару кошек. Их тоже на куски порвало. Но позади из-за убитого паука выросли еще трое таких же великанов, И тут же бросились в рассыпную. Дальше я уже не видел, так как при их всех скрыла пара взрывов, поднявшая кучу земли и воды. Твою мать! Если туман с пацанами сегодня вышли из ворот, как же они прорываться-то сюда будут? Их же просто сомнут. А они, мать их, на багги. От этой мысли мне стало как-то совсем хреново. И сердце, вроде как успокоившись после адского бега по лестнице, снова начало учащенно биться. Да и хрен они проедут по этому полю. Там же тел, видимо, невидимо валяется. Мля, а куда же их все потом девают местные жители? Таксист, нам кажется, говорил, что их потом специальная группа людей техникой оттаскивает куда-то в сторону. Но и запашок тут, походу, стоит после битвы... Ладно, об этом будем потом думать. Сейчас меня больше всего волнует туман с ребятами и как они тут проедут. Будем надеяться, что туман не ломанется сюда, чертя голову, и не попытается прорваться. Мы думали про такой поворот событий, и вчера вечером я понял, что они будут сегодня. Надеюсь, они по грохоту пушек поймут, что тут около стен совсем не сладко и пересидят где-нибудь в пещерах. Уж чего-чего. А различных скал и пещер по дороге сюда мы видели очень много. Шун и его пацаны вчера нам за бутылочкой рассказывали, что основная масса зверей, которые сейчас штурмуют стены, выходит недалеко отсюда. Я так подозреваю, что есть какой-то портал, по которому они сюда и переходят. Объяснили они это тем, что, например, те же самые лестницы, броневики и пылесосы Ну и название они зверям дали Точно не заморачивались Так вот, все эти звери не встречаются вдали от городов То есть они только штурмуют стены Несколько километров от города их нет Ох Надеюсь, что нашим друзьям будет гораздо проще пробиваться сюда от ворот из долины Хотя им надо проехать 170 километров И на пути может попасться все что угодно Встряхнул головой и отогнав на него очень хорошие мысли, лежащие в голову, я снова принялся рассматривать всю эту массу. Зрелище было завораживающее. Это как будто ты стоишь и смотришь в бездну, или на склоне высокой горы смотришь вниз. Зверей было жуть как много. Все разных размеров, и вся эта масса двигалась к стене. Среди зверей то и дело вспыхивали взрывы. Кого-то рвало на части, кого-то просто откидывало взрывной волной. Но от вида этих зверей у меня реально зашевелились волосы на заднице. Здоровые пауки, которых, если увидишь, сразу в станы наложишь. Да тут от любого наложишь. Ван, какая-то здоровенная хрень, похожая на ящерицу. Только у нее всего две лапы. Передняя. Она быстро перебирает ими и виляет хвостом. Тут же я увидел, как на ней сошлись две пулеметные очереди. Затем прямо перед ней что-то взорвалось. Скорее всего, это из пушки дали. Ящерица на какое-то мгновение полностью скрыла вздыбившейся землей. И оттуда уже вывалились только две лапы. Головы и части туловища не было. Кто-то из ребят уже открыл огонь. Я, сжимая в руках автомат, почувствовал себя маленьким винтиком перед такими зверями. Теперь я понял, для чего нужна такая здоровая стена. Вон. Быстро перебирая своими лапами, ползет паук. Думаю, это про него нам рассказывали. И таксисты шум. Он размером с двухэтажный дом. Бах! Взрыв рядом с ним. Но тот ползет. Бах! Еще один. Ага. Так, подвалки заднюю правую лапу, но упорно лезет на стену. В его корпус, который только слепой бы промахнулся, прилетело несколько очередей. И даже отсюда я видел, как пули рвут его туловище, оставляют на нем отметины. Бах! Кто-то очень удачно влепил прямо в его раскрытую пасть с подствольника, и башка паука взорвалась. Млет какие-то кошки довольно таки шустро бегут по полю по ним стреляют много стреляют но они прыгают от стороны в сторону уворачиваясь и зацепили только троих одну раздавил еще один паук четыре или пять других кошек набрав скорость несутся дальше следом за ними из-за стены взрыва показались какие-то телята это тоды неожиданно произнес меня на ухо голос Я вздрогнул. Шун. «Любуешься?» — хмыкнул он. «Теперь ты понял, какие тут твари?» Честно, у меня даже не было слов, чтобы выразить свои чувства от увиденного. «Блядь, броненосцы появились!» — выругался Шун и показал мне рукой влево. «Вы чё там сидите, любуетесь?» — заорал нам леший. «Стреляйте!» Не. Ну вы видели, какие тут твари? Подключился кирпич. Не хотел бы я сейчас оказаться снаружи. Я надеюсь, у наших пацанов хватит ума сюда сейчас не соваться. Прокричал стоящий от нас метрах семи мага. Хрена они проедут сюда на монстре. Ваши сегодня должны приехать? Удивленно спросил Шум. Да. Связь есть, озабоченно спросил Шун у меня. Есть. Выходите с ними на связь. Пусть сидят. Первая волна мы сейчас отобьем, будет окно, в него и надо будет попасть. Я скажу, когда. Проход пушками расчистим. Я решу вопрос. Вот же Шун, блядь, мгновенно соображает и не задает лишних вопросов. Мага заорал, я пытаюсь переорать грохот выстрелов корда. Это уже Тан с Митяем поливают из пулеметов. Вернее, стреляет только Тан, а Митяй с пацанами разгружают лифт. Вон он схватил сменный ствол от пулемета и тащит его. Чё? не оборачиваясь и выпуская длинную очередь в бойницу, прокричал тот. Бери рацию, вызывай Тумана с ребятами, они должны быть где-то на подъезде. «Мне рацию дальше, как свяжешься с ними», — перебил меня шум. Мага кивнул и, прекратив стрелять, схватился за рацию. «Не, ну вы видели, сколько там этих тварей снаружи?» — радостно произнес Леша, меняя магазин в своем автомате. «Бах, бах!» — его последние слова потонули в мощнейших выстрелах пушки, и пол под нами ощутимо вздрогнул. Тут же я увидел, как два выстрела накрыли одного из броненосцев. Хотя что в них такого-то? Где зонтик? Вон, шесть ног вижу. И в ту же секунду я увидел, как у двух других броненосцев на спине открылись эти зонтики. Он мгновенно оказался накрыт колпаком, и под зонтик со всех ног тут же ломанулись твари поменьше. Кошки, тоды эти, еще какие-то хреновины, потоньше и поменьше, на гусениц похоже. Бля, это же лестницы, как их местное зовут. По броненосцам вели мощный огонь. Я то и дело видел, как от этих самых зонтиков отлетают искры. Причем искры и большие, и маленькие. Они действительно бронированные. Очнулся я от того, что у меня кончились патроны. Блядь, я что, расстрелял все шесть магазинов? Когда? Как? — Держи! — рядом со мной плюхнулся кирпич, и на пол упало два цинка с патронами. — Я тоже пустой. Быстро набиваем! Пальнув несколько раз из подствольника мы с кирпичом как можно быстрее стали набивать пустые магазины патронами. — Сколько времени прошло? — Я реально впал в какой-то не то что ступор, я же стрелял. «Но эти несколько минут, за которые я расстрелял все шесть магазинов, напрочь вылетели у меня из головы!» «Шух, шух!» Поднял голову, я увидел, как на балкон выбежал паштет и одну за другой выпустил три ракеты из РПГ. Потом забежал назад и силой захлопнул дверь. Быстро набили несколько магазинов патронами. Зарядив автомат, я снова сунулся к бойнице. Тот же увидел, как несколько животных под названием «Броневик» прут к стене, а под их зонтиком видны туды. они жались друг к другу и старались особо не выглядывать из-под зонта. Прицелившись, взял на мушку одну из тварей, которая походила на молодого бычка. «Бах-бах!» Несколько моих коротких очередей точно попали по ее лапам — И бычок вывалился из-под своего укрытия. Тут я не стал тормозить и выпустил в его тело весь оставшийся магазин. Готов. По броневикам вели самый сильный огонь, от экзонтика то и дело отлетали искры. Они были уже в каких-то двухстах метрах от стены. Только я подумал, почему не стреляют пушки, как они снова дали залп. Я не знаю, какой там калибр, но больше ста миллиметров точно. Одному из броневиков попали точно в зонт, ровно посередине его корпуса. Я увидел, как он просто вспух взрывом. Всех зверей под ним, а это были какие-то кошки и тоды, раскидало взрывом в разные стороны. Какие-то из них поднялись, какие-то так и остались лежать. Я тут же перезарядился и стал короткими очередями стрелять в кошку, которая стояла на месте и трясла головой. Видимо, ее неплохо так контузило. Плюс она вся была в крови. Рядом валялись еще два броненосца. Слева пруд пылесоса!» — внезапно заорал Шун. Тан, стреляй по ним, мать твою! Корт тут же выпустил несколько коротких очередей, и я услышал, а может и почувствовал, как его ствол начал плеваться. Перегрев, надо менять ствол. Паштет, давай РПГ, заорал я во все горло, стартуя со своего места. Этих пылесосов я тоже увидел. Они сильно смахивали на слонов, только были чуток побольше, и хобот был длиннее раза в три. Вон, как раз парочка из них в данный момент топает по земле и походу втягивает своим хоботом все в себя. Я еще остановился на пару секунд и, посмотрев прицел, увидел, как его живот набухает буквально на глазах. «Тан, мятей! «Меняйте ствол на корде!» — вновь заорал я, принимая от паштета РПГ. Вместе с ним мы выскочили на этот балкончик. По ушам тут же ударили многочисленные выстрелы и различного стрелкового оружия. Все-таки внутри выстрелы слышны гораздо меньше. Паштет едва положил на плечо РПГ, как дверь нам открыл невесть, откуда появившаяся мамуля. Я тут же оглох от выстрела пушки». Бабахнула она практически у меня над головой. А мы с Паштетом, не сговариваясь, пригнулись и втянули головы в плечи. В ушах у меня стоял звон. Паштет он вообще уронил RPG и стоит трёт себе уши. Тут я почувствовал, как кто-то хлопает меня по плечу. Обернувшись, увидел, как рядом со мной стоит Мамуля и что-то орёт. Только я ни хрена не слышу. Я только увидел, как он тычет пальцем в сторону. Ага, он на пылесосов показывает. Двоих уже замочили. Еще несколько шустренько, перебирая своими лапками, все ближе и ближе подбираются к стене. Блядь, как башкета гудит. Надеюсь, мои перепонки выдержали, я не оглох. РПГ-то так и держу на плече. Мамуля уже подхватил РПГ-паштета. Тот так и стоит и хлопает себя по ушам. Все как в замедленной съемки. Вот на балкончик нам выбегает Котлета. У него в руках еще два заряженных РПГ. Вижу по губам, что он свистит паштету. Тот обращает на него внимание. Котлета выкидает ему РПГ. Дальше мы вчетвером синхронно вскидываем гранатометы. И один за одним выпускаем реактивные гранаты. Я даже толком не успел прицелиться. Как выстрелил, проследил взглядом свою реактивную гранату. Она влепилась точно перед пылесосом, метрах пяти от него. А взрыв поднял кучу воды, грязи, камней. Но этот гад прет дальше. Обернувшись, я увидел, как сюда выбегает Адуван. В руках у него выстрелы к РПГ. Он их несет, как охапку дров. Краем глаза увидел, как выстрелы других ребят попали-таки в одного из пылесосов. Кто попал, непонятно. Но вот он завалился на бок и затих. Быстро перезаряжая РПГ, встаю на колено, целюсь. И бах! Моя граната ушла. На этот раз я попал. Попал точно в туловище пылесосу, вырвав у него из бока здоровенный кусок туши. Мне кажется, я даже отсюда услышал его нереальный вопль боли. Все-таки тварь-то живая, и ему или ей тоже больно. И тут заработал наш корт. Тан и Митяй поменяли таки ствол и стали лупить по всем этим зверюгам короткими очередями. И снова бахнули пушки. В моей голове взорвали маленькую гранату. Я вообще потерялся. Где я? Что я? Чего и куда? Ничего не понятно. Я только понял, что тащу за разгрузку паштета. Того, походу, контузило или вырубило. Едва мы ввалились назад, как мамуля метнулся и закрыл дверь, ведущую на балкон. Вижу, как надо мной стоит шум, и что-то мне кричит. А мне пох, я ничего не слышу. Вижу, как он открывает рот, и все. Я не знаю, сколько я так сидел, прижавшись к стене, но звук вернулся ко мне резко. Я пока сидел, видел, как пацаны яростно стреляли в бойницы. Выгружали из лифта боеприпасы и канистры с водой. Давайте подствольник. Это я услышал прям четко. Мля, не оглох еще, потрогал свои уши. Вроде крови нет, значит перепонки целы. Док, он уже сидит около паштета и водит у него перед носом какой-то тряпкой или ваткой. Морда у всех закопченная от выстрелов. Ложись! Внезапно заорал Цен я увидел, как он с собой снёс стоявших около бойниц Шуна и Рыжего. Так как я сидел на противоположной стороне стены, я, правда, не помню, как тут очутился, видать, сам дополз, но увидел прыжок цена. И тут из некоторых бойниц забили фонтаны воды. Сквозь них сюда стали влетать камни, вода, грязь, куски мяса, вода вперемешку с кровью. Я только успел повалиться на бок и сжаться в комок. Тут же почувствовал, как меня накрыло водой. «Пылесосы около стен, пацаны!» — заорал Фук. «Бросайте гранаты в бойницы, Все гранаты вниз!» «Бля, у меня же в разгрузке аж четыре штуки!» Я быстро на карачках подобрался к ближайшей бойнице и стал одну за одной кидать вниз гранаты, не забывая вытаскивать кольца. Рядом со мной то же самое делали и все остальные бойцы. Спустя несколько секунд почувствовал, как стена перед нами завибрировала. Сколько мы туда выкинули гранат? Десять? Двадцать? Хрен его знает, но взрывы слились в один. Готов, мать вашего! Радостно закричал Фук, посмотрев бойницу. Причем он весь был перемазан грязью, кровью, и морда так же, как у всех, была закопченная пороховыми газами от выстрелов. — Я, наверное, такой же. Провел ладонью по своему лицу. — Точно. Весь на гаре. Огонь, пацаны, огонь! — снова закричал Шум. Блядь. Схватив свой автомат, я снова метнулся к больнице. Только на этот раз я уже лег, выставив ствол автомата, тщательно приселился и за две очереди выпустил весь магазин в ноги подбирающемуся к стене пауку. Я так понимаю, что он попал в мертвую зону Пушки не могли его достать У зениток цели были везде Вокруг быстро идущего паука взрывались гранаты Но упорно продолжал двигаться вперед Я точно видел, как мои выстрелы попали ему в переднюю левую лапу Быстро перезарядив магазин, высадил в эту же лапу и его Потом еще один, блядь Лапы какие-то большие Потом еще один магазин, и только на этом четвертом магазине я увидел, как у него подломилась нога, и он повалился на бок, сминая своим телом парочку кошек и двух или трех тодов, бычков этих, чтобы их разорвало. на они не успели отбежать в сторону, как он их придавил. Вон кто-то трепыхается под ним и старается выбраться. Тут же одну за другой я выпустил пытающегося встать паука три граната из подствольника. Две попали в его туловище. Третья влепилась точно между двумя кошками, нашпиговав их осколками. Бой был в самом разгаре. Вокруг молотили так, что я просто охреневал от количества стволов. Весь пол в нашем седьмом секторе был усыпан стрелянными гильзами, пустыми магазинами, цинками и ящиками из-под гранат. Мы стреляли, перезаряжались и снова стреляли. Что-то орали в запаре. То один, то другой из нас орал про цели. И мы обрушивали весь огонь на слишком быстро подбегавших к стене зверей.